Глава девятая. Сильные повстанцы. К тому времени, когда фиолетовый сумрак тропической ночи опустился над Карибским морем, на борту синко ягас оставалось не больше десяти человек охраны. Настолько испанцы были уверены, и, надо сказать, не без оснований, в полном разгроме гарнизона острова.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 — Примерно так, но сомневаюсь, чтобы я был тем Питером, которого ты знаешь. — Как, как? — останавливаясь, спросил испанец. — А вот так, — ответил Блад. Испанец, застигнутый врасплох, не успев издать из звука, перелетел через низкий гак-аборт и камнем упал в воду, едва не свалившись в одной из лодок, стоявших под кормой. — В тяжелой керасе!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 Большой фонарь на носу корабля освещал фигуру часового, расхаживавшего по полубаку. Снизу с пушечной палубы доносились дикие крики урги. Сочный мужской голос спел веселую песню, и ему хором подтягивали остальные «Вот какие славные обычаи в костили. «После сегодняшних событий этому можно поверить». «Обычаи хоть куда!» — заметил Блад и тихо скомандовал. «Вперед! За мной!» Не слышно, как тени повстанцы, пригибаясь, пробрались вдоль поручни кормовой части палубы на шкафут. Кое-кто из повстанцев был вооружен мушкетами, их добыли в доме надсмотрщика и вычили из тайника, где хранилось оружие с большим трудом, собранное Бладом на случай бегства, У остальных были ножи и абордажные сабли. Отсюда можно было видеть всю палубу, от кормы до носа, где на свою беду торчал Часовой. Владу пришлось тут же им заняться. Вместе с двумя товарищами он подполз к Часовому, оставив других под командой того самого Натаниэля Хакторпа, который когда-то был офицером Королевского военно-морского флота. Влад задержался ненадолго.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 Прогремело несколько выстрелов, последняя лодка разлетелась в щепки, едва причалив к пристани. Таков был конец пиратской команды. Не более десяти минут назад, со смехом подсчитывавшей количество песо, которое придется на долю каждого грабителя за участие в свершенных ими злодеяниях, человек шестьдесят все же ухитрились добраться до берега,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 среди ваших старых друзей?» Полковник остолбенел из изумлений. Перед ним стоял Питер Блат, чисто выбритый и, казалось, помолодевший, хотя фактически он выглядел так, как это соответствовало его тридцатитрехлетнему возрасту. «Питер Блат!» — удивленно воскликнул бишеп, «Значит, а -то ты, вы не ошиблись!» а «Вот это мои и ваши друзья!»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 Другие наши потери, черт меня побери, но ты заслуживаешь хорошей наградой за это. Полностью разделяю ваше мнение, полковник. Будь я проклят, вы все заслуживаете хорошей награды и моей признательности, разумеется, — заметил Влад. Вопрос заключается в том, какую награду мы, по-вашему, заслужили». И в чем будет заключаться ваша признательность? Полковник Бишеп удивленно взглянул на него. Но «Ну, это же ясно. Его Превосходительство губернатор Стит, сообщит в Англию о вашем подвиге и, возможно, вам снизит сроки заключения. О, великодушие короля нам хорошо известно, насмешливо заметил Натаниэль Хатторп, стоявший рядом.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 Зачем вы тратите время на эту жирную свинью? Удивленно спросил бывший офицер Королевского военно-морского флота. Выбросьте его за борт и делай с концом. В глаза полковника вылезли из орбит. Что за чушь вы мелите, заревел он. Должен вам сказать, полковник, перебил его Питер Блад, что очень счастливый человек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 и Блад считал бы это справедливым возмездием. Но мысль об Арабелле Бишоп заставила его сжалиться над палачом, вынудила его выступить не только против своей совести, но и против естественной жажды и мести его друзей-невольников, только потому, что полковник был дядей Арабеллы, хотя сам Бишоп и не подозревал этого, к нему была проявлена такая снисходительность.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 над которым торчали и загорелые лица. Еще вчера не побледнели бы от страха, если бы он только слегка нахмурился, а сегодня все они злорадно скалили зубы. На мгновение бешенство вытеснило его страх и осторожность. Он громко, но бессвязно выругался, выпустил веревки и пошел по доске. Сделав три шага, Бишу потерял равновесие, и, перевернувшись в воздухе, упал в зеленую бездну. Когда он, жадно глотая воздух, вынырнул, Синколь Ягас был уже в нескольких сотнях ярдов от него с подветренной стороны. Но до по еще доносились издевательские крики, которые ему напутствовали сильные повстанцы, и бессильная злоба вновь овладела плантатором.